Глава девятая Едва дождавшись, пока за мной закроется дверь библиотеки, Рэйчел сказала. Патрику нужно, чтобы мы поехали в центр. Был понедельник, и я провела остаток выходных, изучая исследования Линграфа по картам Таро и размышляя, стоит ли обращаться к нему и ответит ли он вообще. Но тогда мне пришлось бы объяснять, каким образом у меня оказалось так много его работ. Он вряд ли поверил бы, что это случайность. Я потрогала блестящие черные пионовые бусы, которые носила на шее с момента встречи с Лео, и решила сохранить отцовский секрет. по крайней мере, пока. «Я не знаю, сколько времени это займет», — продолжала Рэйчел. «Но в любом случае сегодня подходящий день, чтобы выбраться из библиотеки». Она ткнула большим пальцем в сторону кабинета Патрика. «Он не хочет, чтобы мы сейчас путались под ногами». Это было правдой. Патрик с каждой нашей встречей становился все более нервным. Его ожидания казались все более недостижимыми. поскольку наши исследования продолжали упираться в тупики. «Я не знаю, когда мы вернёмся», — сообщила Рэйчел. «Думаю, ближе к вечеру. Если тебе понадобится свободное время, пользуйся». Для меня это не имело значения. В любом случае, это решало проблему с Лео, с тем, как мы станем общаться в первый раз после той нашей встречи в минувшие выходные. В автомобиле по дороге в центр города Рэйчел сказала «Мы едем к Стивену Кетчу». Я не знала, полагалось ли мне знать, кто такой Стивен Кетч, но промолчала, надеясь, что она продолжит, и мне не придётся раскрывать своё невежество. Это личное поручение Патрика, не для музея. Рэйчел выглядела раздражённой, и мне казалось, что после того ужина с Аруной Отношения между ней и Патриком стали более напряжёнными, поскольку он ввёл меня в курс дела. Мне стало интересно, как она себя чувствует теперь, когда баланс нарушен. Я ничего не сказала, и Рэйчел подняла на меня глаза, ожидая ответа. «Извини», — сказала я, — «я не знаю, кто такой Стивен Кетч». Рэйчел вздохнула и посмотрела на мелькающие за окном машины здание. «Увидишь», — пообещала она. Джон вёз нас в направлении моста Куинсборо, мимо множества зданий, со швейцарами у высоких дверей, а затем остановил машину. Отсюда нам был виден квартал Саттон-Плейс, выстроившийся вдоль пролива Ист-Ривер. Это было одно из тех немногих мест, где город давал тебе возможность дышать, позволял зданиям отступить на задний план. Небу, а небу — одержать вверх над застройкой. Я последовала за Рэйчел, дальше вдоль квартала. Но прежде чем мы дошли до реки, она остановилась перед железными воротами, обрамленными двумя кирпичными нишами и увенчанными кованой решеткой. С черной цепи свисал викторианский фонарь. Это выглядело почти как проулок. Небольшая щель между зданиями, который я могла бы и не заметить, если б не шла пешком и если б меня не привёл туда кто-то, знающий, где искать. Это было неприметное и красивое место. Оно было хорошо спрятано, но если уж попалось на глаза, то трудно было отвести взгляд. Укромное и старинное, оно резко отличалось от оживлённых кварталов, мимо которых мы проезжали по дороге на юг. Рейчел позвонила в колокольчик слева от ворот, и в глубине проулка за очередной дверью послышался звонок. Никто не вышел нам навстречу, но ворота зажужжали, приоткрываясь, и Рэйчел протиснулась внутрь. Мы шли по дорожке, пока не оказались перед стеклянной дверью с надписью «Редкие книги» и «Антиквариат Кетча», выведенный вручную золотыми буквами. Интерьер оказался совершенно не таким, как я ожидала. Здесь было темно, потолок низко нависал над головой. Все было заставлено множеством старинных стеклянных бутылок. На полу стопками лежали картины. Каждый свободный сантиметр стены был занят книгами, некоторые из них в стеклянных шкафах. В задней части магазина гудел кондиционер. а по углам работали вентиляторы с жужжанием, гоняя прохладный воздух. Повсюду стояли различные предметы. Кресло эпохи Людовика XIV, сине-белая ваза, статуэтка, оловянная безделушка. За большим дубовым столом в глубине комнаты сидел невысокий широкоплечий человек. Как я предположила, это и был Стивен. и делал записи в бухгалтерской книге. Я остановилась, чтобы взглянуть на стеклянные витрины, где дешевые точечные лампочки освещали дорогостоящие изделия. Горсть старинных колец с настоящими драгоценными камнями. Бирки на них были перевернуты, цены скрыты. Я задержала взгляд на золотом кольце с гладким красным камнем в центре, неогранённым, простым. Судя по виду, оно было древним, римского происхождения. В Олуолло антикварные магазины были полны пыльного сельскохозяйственного оборудования и мебели, выцветшей под жарким западным солнцем. Время от времени попадались вещи, которые совершили путешествие на восток вместе со своим первоначальным владельцем. сундук, расписанный цветами, или зеркало, потемневшее от старости. Но в основном предметы, считавшиеся там антикварными, на самом деле были совсем новыми, 50 лет, может быть, 100. Здесь были изделия 17 века, картины, датированные временем до открытия первых переселенческих троп на Запад от Индепенденса в штате Миссури. С момента приезда в Нью-Йорк я ни на что не тратила деньги, не считая карточки, метрокарты и продуктов. Но в этом антикварном магазине мне стало интересно, какие суммы скрываются на обратной стороне бирок. Краем глаза я увидела, как Рейчел последовала за Стивеном через дверь в дальней части комнаты. Потом сквозь тонкие довоенные стены услышала, как они поднимаются по короткой лестнице. Оставшись в магазине одна, я взяла с полки книгу и обнаружила, что это первое издание Оливера Твиста. Я поставила её на место и подошла ближе к столу Стивена. В глубине магазина беспорядок стал ещё более ошеломляющим, и я представила, как Стивен живёт, словно зверёк в норе. в этом уютном гнёздышке из антиквариата и редких книг, где ему тепло и комфортно. Я заглянула в его бухгалтерскую книгу, где предметы и цены были записаны мелким шрифтом. реликварии Святой Илья. 6800 долларов». Прочитала я. Но тут дверь открылась, и вошли Стивен с Рэйчелл. Он держал в руках коробку, обёрнутую зелёной лентой. «Если здесь что-то, что вы хотели бы посмотреть?» — спросил Стивен. Это была вполне доброжелательная просьба, без намёка на порицание, несмотря на то, что он только что поймал меня на подглядывании. «У вас собранные замечательные вещи», — сказала я. Он посмотрел на Рэйчел и так кивнула. Позвольте мне показать вам некоторые. Тут я поняла, что рост у него очень небольшой, а крупным он кажется из-за обхвата туловища, которое Стивен с трудом пропихнул обратно за стол, после чего снова вылез, звеня ключами, собранными на кольцо. Проходя мимо, он взял меня за руку и пощупал основание безымянного пальца. Его прикосновение было приятным. тёплым, сухим и мягким. Он жестом велел мне следовать за ним, а Рейчел осталось, чтобы пролистать несколько книг на полке рядом с его столом. «Смотреть это приятно», — произнёс Стивен, подводя меня к стеклянной витрине. «Но ничто не заменит удовольствие от осязания». Он достал из футляра кольцо и протянул его мне. Оно было украшено гравировкой в виде виноградной лозы. и мельчайшими бриллиантами, которые ослепительно сверкали, несмотря на отсутствие солнечного света в магазине и их крошечный размер. Платиновое обручальное кольцо. Примерно 1928 год, пояснил Стивен. Оно идеально село на моем пальце. Его вес почти не ощущался. — Оно прекрасно, — отозвалась я, позволив себе вообразить. Каково это было — обладать таким явным свидетельством богатства накануне краха страны? Маяк в тёмные дни, которые ждали впереди. Я подумала, возможно, его заложили после краха фондового рынка, а затем передавали от продавца к продавцу, пока оно не попало сюда, к Стивену. Он достал небольшое кольцо с изумрудом, квадратной огранки, и с травлёнными узорами по углам, и сказал, передавая его мне. Художественное травление — один из методов отделки ювелирных изделий, позволяющий создать углублённый рисунок. Это ещё старше. Я надела его. В детстве у меня никогда не было украшений. Я даже не покупала дешёвую бижутерию, но всегда мечтала об одном украшении — которое носила моя мама — в красивом золотом браслете с единственной подвеской — печаткой из янтаря. Мама объяснила мне, что этот браслет принадлежал моей бабушке, и когда-нибудь он станет моим. И несмотря на красоту браслета и на то, что мне нравилась, как подвеска словно маятник свисала с её запястья, эта мысль наполняла меня невыразимой грустью. Эти украшения очетели здесь, вместо того, чтобы жить, подчеркивать чью-то красоту. Точно так же, как драгоценностям в Клойстерсе предстояло до конца веков лежать в холодных витринах. А что насчет этого, спросила я, указывая на золотое колечко с гладким красным камнем в центре. Ио заметила, что маленькие золотые завитки, удерживавшие камень на месте, На самом деле изображали змей с мелкой, полустёртой от возраста чешуёй. «У вас отличный вкус!» Стивен вытащил кольцо и зажал его между пальцами, а другой рукой встряхнул свой носовой платок и положил кольцо на ладонь, застеленную хлопковым прямоугольником. Оно было крошечным, это кольцо, настолько маленьким, что налезло бы только на мизинец, «Да и на него едва-едва». На внутренней стороне были выгравированы слова «l'alte ne peur» на старо-французском языке, вероятно, XIII или XIV века. Это означало «верность без страха». «Очень старое», — произнёс Стивен и повторил словно про себя. «Очень старое». Я перевернула бирку, на которой было написано. Двадцать пять тысяч долларов. Меня потрясло, как такая вещь могла таиться в этом переполненном магазине, зажатая между редкими книгами и другими товарами. Я сняла и осмотрела кольцо, которое явно было выковано вручную. Когда я пошла возвращать его на место, то заметила за рядами ювелирных изделий горстку отчеканенных монет, края которых потрескались там, где первоначальная чеканка истончилась. На одной из них была отчётливо видна голова медузы. Её глаза буравчики, волосы из змей. Можно? Я потянулась за монеты, и Стивен кивнул. В руке она оказалась тяжелее и толще, чем должна быть обычная монета. И я поняла, что это амулет с надписью на обратной стороне. «Для успокоения чрева», — перевёл Стивен, когда я начала разбирать надпись на древнегреческом. «Такие необычные вещи», — отметила я почти про себя. «Ты должен сказать ей, Стивен», — это сказала Рэйчел, которая наблюдала за нами из дальнего конца магазина. «Я думаю, она захочет посмотреть». Стивен прошёл мимо Рэйчел к двери, за которую они удалились до того. Он открыл эту дверь и пригласил меня пройти. Несколько ступенек, а затем короткий коридор, ведущий в другую комнату, более скудно заставленную стеклянными витринами. Помимо них здесь лежали несколько манускриптов, раскрытых на иллюстрированных страницах. Шторы были задернуты от потенциально пагубного для антикварных предметов дневного света, В витринах была разложена невероятная коллекция красивых предметов, броши и кольца, наборы старинных игральных карт. Были и более древние вещи — набор папирусов, эмалевый скоробей, реликварий. Это был музей в миниатюре. «Стивен воспитывает коллекционеров», — сказала Рэйчел позади меня. «Он работает со многими людьми, интересующимися предметами, которые... Она сделала паузу, чтобы посмотреть на раскрытый манускрипт. Трудно приобрести на открытом рынке. «Происхождение не наша специализация», — пояснил Стивен широким жестом, указывая на предметы вокруг него. «А вот приобретение — да. К нам приходят самые разные продавцы и покупатели. Иногда вещи поступают из-за рубежа. «Часто предметы, которые попадают к нам, нуждаются в быстром перемещении. Я могу найти для них дом». «А в Клойстерс они попадают?» спросила я. «О, нет», — ответила Рэйчел. «Никогда. Но у Патрика стандарты несколько иные». Она положила коробочку на одну из стеклянных витрин, и Стивен открыл ее, вытащил из стопки одну карту. Они из мантуи, — обронила Рэйчел. Стивен кивнул. — Да, от перекупщика, который решил, что они могут быть родом из Равенны. Вы же знаете, какими были эти имперские города. В них так свободно обращались с золотом. — Они поразительны, — выдохнула я, глядя на карту, которую Стивен положил на стекло. Это была карта Мунди — мир. Карта, которая означала целостность и завершённость. Чувство полноты. Это была последняя карта в современной последовательности старших арканов. Одна семья нашла их на чердаке старого деревенского дома, в этой же коробке, обернутой этой же лентой. «Это правда?» — спросила я. Стивен пожал плечами. «Так мне сказали». «Патрик собирает коллекцию», — объяснила Рэйчел. «Обычно это мелочи». Фрагменты страницы, вырванные из рукописей, небольшие картины, посвящённые религии. Иногда что-то более... Тут Рэйчел встретила мой взгляд. Необычное. В прошлом году он вернулся из Греции с набором острогалов, кубиков из овечьей кости, которые древние греки использовали для предсказания будущего. Зимой он купил рукопись, предположительно написанную «Гаруспиком». человеком, который искал предзнаменование по внутренностям жертвенных животных. Она указала на карту на столе. Это относится к последней категории его коллекционирования. Я вспоминала про экспонаты в его библиотеке, пока Стивен убирал карту Мунди обратно в коробочку и завязывал ленту. «Может быть, вы хотите заняться коллекционированием?» — спросил он у меня. Я сдержала желание рассмеяться. В магазине не было ничего, что я могла бы себе позволить. «Он уже несколько месяцев пытается уговорить меня», сказала Рэйчел, подходя ко мне. «Может, попробуем вот это?» Она указала на два колечка из кованого серебра, каждое из которых было украшено головой барана, причём обращены они были в противоположные стороны, так что при ношении обоих колец Вместе головы располагались симметрично. Только когда кольца были извлечены из витрины, я заметила, что каждая из них выполнена в форме бараньего тела. Рэйчел надела их на палец. Они были удивительно изящными. «Вот», — произнесла она, протягивая одно кольцо мне. «Оно село на палец практически идеально». Рейчел наклонилась ко мне и протянула свою руку так, чтобы она оказалась на одной линии с моей, а головы баранов расположились зеркально друг другу. Наши руки были заметно разными. У неё длинные тонкие пальцы с ухоженными ногтями, у меня с более крупными суставами и рваными кутикулами. Мне показалось любопытным, что кольца одного размера так хорошо подошли, и на ее, и на мой палец. «Мы берем это», — сказала Рэйчел Стивену, вытягивая руку, чтобы полюбоваться гравировкой. Я сняла кольцо и протянула его ей, любопытствуя, какое число было написано на бирке. «Насколько выгодным было это вложение?» «Нет», — возразила она, — «это твое». «Рэйчел, я не могу принять его». «Конечно можешь, не глупи». это дружбы объяснил Стивен, выписывая от руки чек, предназначенный для разделения между двумя владельцами. Тридцатые годы XX -го века. Серебро. Стерлинговое, конечно. Стерлинговое серебро название сплава, содержащего от 92,5% серебра, 925 пробы, и до 7,5% других металлов. Обычно меди. «Но это такой дорогой подарок!» Я надела серебряное кольцо обратно на палец. Рейчел взглянула на меня. Эн, то, что для одних считается дорогим, для других нет. Научись принимать подарки». Я посмотрела на кольцо, которое ощущалось на пальце приятной тяжестью. И поняла, что нужно перестать бороться с тем, что неожиданно вошло в мою жизнь — С тех пор, как я приехала в Клойстерс. Спасибо, поблагодарила я. Рэйчел коротко кивнула, и мы вернулись в главную комнату, где Стивен крупным печатным шрифтом записал продажу в свою книгу. Прекрасная пара, сказал он. Берегите их, чтобы они никогда не разлучались. Обязательно, пообещала Рэйчел, глядя на меня. По дороге обратно к северной части города Мы с Рэйчел сидели молча, глядя в противоположные окна машины, на то, как перед нами разворачивается город, центральный парк, мост Генри Гудзона, пока, наконец, в поле зрения не появилась башня Клойстерса. «Ты можешь высадить нас здесь, внизу, Джон», — сказала Рэйчел, указывая, чтобы машина остановилась намного ниже входа в музей. Как только мы вышли из машины... Рэйчел повернулась ко мне и попросила. «Не говори Патрику, что Стивен показал тебе карты». Мы шли по ухоженной траве вверх по склону. Была середина дня, и солнце светило прямо нам в лицо. «Но он послал меня с тобой?» «Он не посылал», — возразила Рэйчел. «Тогда почему?» «Я подумала, это важно, чтобы ты поехала, чтобы ты знала. Я не хочу ничего от тебя скрывать». Я не планировала рассказывать ей, да и вообще кому бы то ни было, о том, что я обнаружила в бумагах отца. Но Рэйчел была не единственной, кто хотел поделиться секретами. «В выходные я наткнулась на несколько необычных упоминаний о Таро», сказала я, поднимая глаза и видя перед собой крепостные валы Клойстерса. «О, в какой книге?» «Не могу сказать точно». Я объяснила Рейчел про бумаги, которые прислала моя мать, про переводы моего отца и про расшифровки моего наставника. И Лингров никогда не делился с тобой ничем из этого? Нет, я понятия не имела, что он проводил какие-либо исследования по Таро. Рейчел остановилась. Мы дошли до кольцевой дорожки перед Клойстерсом. На стенах музея развивались на ветру яркие красные полотнища. Значит, он никогда не упоминал об этом. За все четыре года, что вы работали вместе, ни слова ни единого. Понятно. Рейчел выждала совсем немного, прежде чем добавить: "Ты не могла бы принести эти бумаги, чтобы мы взглянули на них вместе?" "Конечно, но я не уверена, насколько они будут полезны, ведь мы не знаем, откуда они взялись." Мы вошли в Клойстерс. Я почувствовала, как прохладный воздух омывает меня. Услышала, как эхо моих шагов по каменному полу отдаётся под сводами. «Думаю, мы могли бы спросить у Патрика», — предложила я. Рэйчел легонько коснулась моего плеча, давая понять, что спешить незачем. Затем сказала. «Давай не будем ему говорить. Пусть это останется только между нами. Пока что».